Глава 37, 318, день после вспышки. Я хочу тебе кое-что показать, провожая меня в башенку, сказал Смерть. Три ночи на этой неделе мы играли в карты. Их могло быть и четыре, если бы не его очередная вылазка наружу. Когда Смерть вернулся, он заметил, как пристально я рассматриваю руку и сказал, расслабься. Отметок не прибавилось. «Что именно?» — спросила я. Он свернул к тренажерному залу. Сюрприз. Смерть будто чувствовал, что меня нужно приободрить. Сегодня солнце не поднималось совсем. Бесконечная ночь. Неужели я ослабну еще сильнее? Весь день меня не покидало тревожное чувство. Ларк тоже не могла от него отделаться. Казалось, даже ее животные вели себя беспокойно, а Оген... Завывал как безумец. Когда смерть включил в зале свет, я сразу заметила изменения. В той стороне, где была стена и зеркал, появился балетный станок, а к нему за ленты были привязаны балетные туфли. Я ахнул от удивления. Смерть где-то раздобыл станок и пуанты. Приложил для этого усилия. Так вот, почему он уезжал. «Надеюсь, они тебе подойдут». Глядя на туфли, я представила, как он завязывает своими изящными длинными пальцами эти ленты. От этой мысли я задрожал. Но смерти получалось соблазнять намного лучше меня. Но я посмотрела на него. Где ты все это раздобыл? Я умею находить вещи. Это мой талант. Он действительно обладал невероятной властью над всеми, и это казалось мне сексуально. Да, у тебя много талантов. Неужели смерть мог сделать все, ну, кроме того, чтобы довериться мне? Каждый раз, когда стена между нами давала трещину, он выстраивал новую. «Это порадовало тебя?» — спросил он. «Порадовало?» — слишком скромное слово. «Балет! После апокалипсиса!» «Раньше я не сомневалась, что вспышка выжгла большую часть моей жизни, а теперь...» В моем распоряжении много свободного времени, пуанты и балетный станок. И даже несмотря на дождь, мне хватало энергии, чтобы заниматься любимым делом, потому что я хорошо питалась и спала на роскошной теплой кровати. И все благодаря парню, стоящему передо мной. Ценность этого подарка сложно было описать, поэтому, не задумываясь, я встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. Он с неестественной скоростью отскочил. «Ах, создание!» «Да почему ты постоянно закрываешься от меня?» Ты же знаешь, что мои планы давно изменились. Смерть так крепко сжал кулаки, что, мне казалось, он переломает себе кости. Но не злость завладела им, а нестерпимое желание прикоснуться ко мне. И какая теперь у тебя цель? Снова стать счастливой. Я повторила ему слова, которые когда-то говорила мне мама. Это все, чего я хочу. И... «Поцелуи помогут тебе в этом?» «Да. Мне понравилось то, как мы провели эту неделю. Мы прекрасно поладили. Ты оказался прав. Я не верю, что ты когда-нибудь лгал мне. И это много для меня значит», — тихо сказала я. Но была еще одна причина. Проведя здесь несколько месяцев, я наконец осознала, что... желала смерть. Не просто испытывала симпатию, а физически нуждалась в нем. Он резко тряхнул головой. Игра продолжается. На кону долгая жизнь. Я нахмурилась. «А я не хочу этого». «Почему?» «Никогда не стареть, не болеть, не умирать». «Я не люблю проводить время в одиночестве и не готова к этому». К тому же, для того, чтобы победить, мне придется причинить тебе вред, а я не собираюсь этого делать. Значит, ты не против носить манжету? Если ты говоришь правду, то никогда не попросишь снять ее. Я прикусила нижнюю губу. Я опасаюсь Огина, и мне больно, когда напрягаю руку. Смерть выдохнула. Мне бы хотелось, чтобы все было по-другому. Ты как будто дал клятву не подпускать меня к себе. Наверное, я ужасно поступила с тобой в прошлом. Он не ответил а лишь пожал плечами, но от меня не укрылись, вспыхнувшие в нем эмоции. Решив не давить на него, я подошла к станку и прикоснулась к пуантам, не в силах проигнорировать столь ценный подарок. Развязывая ленты, я вдруг подумала, что совсем недавно его пальцы прикасались к этому шелку. Спасибо. Я замолчала, жалея, что не знаю его имени. Его смутила моя благодарность. Думаешь, я сделала это ради тебя? Если ты не заметила, мне нравится наблюдать за тобой. Я выгнула бровь. Мне кажется или нравится это преуменьшение? Смерть расправил мускулистые плечи. Уже поздно. Позволь проводить тебя в комнату. Пока мы поднимались по лестнице, я заметила, что он старался держаться подальше. Вздохнув, я поинтересовалась. «А если я слабее любого из арканов, зачем все эти предосторожности?» «Возможно, из-за того, что ты самая соблазнительная из них». Я улыбнулась. «Я возьму тебя измором». В его потемневших глазах не отразилось ни единой эмоции, когда он сказал «Не получится». «Угу, посмотрим». Вряд ли смерть знал, что мне нравятся битвы характеров. Зайдя в комнату, я легла на кровати, и ласково провела рукой по шелковым лентам пуантов. Меня не покидала улыбка и чувство восхищения. Чем больше времени я проводила со смертью, тем сильнее он мне нравился». Последние одиннадцать месяцев я боялась его, а теперь не могла дождаться нашей новой встречи. Той ночью я заснула, сжимая в руках ленты, улыбаясь, и с радостью помахала смерти, который проник в мои сны.